Глава в о с е м н а д ц а т а Жарко. Чуть шевельнёшься, в затылке переливается расплавленное золото. Голова тяжёлая, не оторвать от подушки. Воздух горячий идёт от олба. Глухо стучит в висках индийский там-там. Пляшут красные блики на чёрном. Танцуют тени на бизоньих шкурах. Над ухом трусливо поскуливает койот. Пошевелил губами. Пить. Губы испеклись, п о т р е с к а л и с ь Пить. Где она? Тонкая, лёгкая, волосы цвета спелой пшеницы, глаза небесные где? Чужая, чёрная склонилась, смазала губы жирным, горячим и затрещала гремучей змеёй у лица. -ш -ш -ш. Сам отмахнулся. Уйди. Журавль. Какое смешное слово, журавль. Откуда оно тут? Почему сейчас? А? У отца на р а н ь ш е вырыт колодец. На нем стоит механизм с названием «Журавль». Холодной воды из колодца махнуть бы разом целую кадушку. Жарко. Как он здесь оказался? Был полет. Страшный полет, гибельный. Он падал вниз с огромной высоты, ждал удара о камни. А его все не было. Страх перехватил дыхание, ничего не осталось, только томительное ожидание смерти. Вот сейчас, сейчас. Удар! Удар! Сэм вскинулся, открыл глаза, набрал воздух и позвал. «Мари!» Неотчаянный зов, а тихий стон из груди выходит. «Мари!» Нет ответа. Глухо стучит там-там, жалобно скулит к о й т и трещит у лица смертельная погремушка. а т р ш ш ш п и т ь Большая пестрая птица медленно расправила крылья и повернула к нему странно знакомое лицо. Сэм уже видел это лицо. Оно принадлежит индейцу. Птица склонилась к нему, встряхнула пышное оперение и строго посмотрела Сэму в глаза. «Кирук», — вспомнил Сэм. «Эту птицу зовут Кирук». Ночной ветер разорвал мутную пелену, затянувшую небо, и утром солнце осветило холмы и леса окрестностей Коломы. Отряд вольтажер в десять человек в сопровождении т р ё х всадников двигался из города к легендарной лесопилке по заброшенной лесной дороге. м е с т о и впрямь было не бог весь что, уж Саттер мог выбрать и получше. Река дала здесь широкий разлив, изрядной глубины, зато уже через 300 ярдов русло резко сужалось в бутылочное горлышко, делало несколько резких поворотов, а затем вода широко разливалась по речным камням и бурным потоком неслась кустью. Сплав леса в таких условиях представлялся сомнительной затеей. Тем не менее, основное здание уже было отстроено и покрыто тесовой крышей. Первыми старателями Коломы стали рабочие, строившие лесопилку. Они не болтали о золоте на каждом углу, но работу на стройке бросили в первый же день, когда были найдены первые крупицы благородного металла. Джеймс Маршалл напрасно тешил себя надеждой на ренту с прииска. Золотоносный участок принадлежал ему ровно в той же степени, что дюжине парней, трудившихся под его руководством. «Где он теперь, любопытно?» спросил Милвертон, которому Крамер поведал эту историю по дороге. «Пьянствует м о н т е р е й и рассказывается бутыльникам о несправедливости судьбы», — ответил Крамер. «Далеко еще?» — поинтересовался Сэм. «Около полумили. Видеть просветы в листве. Это река. Дорога спускается прямо к лесопилке». Крамер развернул коня и скомандовал. «Стой!» Отряд остановился. Крамер окинул взглядом солдат и сказал. «Джентльмены!» Наши небоевые потери за два дня пути составили чуть больше половины первоначального состава. Но вы все еще здесь, а значит, честь и долг для вас не пустые звуки. Мы идем на опасное дело. И я обещаю, что вы ни дня не пожалеете о том, что остались в е р н ы присяге. Сейчас прошу вас еще раз проверить свое оружие. Подсыпьте пороху на полки, и да поможет нам Бог. С этими словами он вынул поочередно свои пистолеты и проверил заряды. Сэм и Милвертон последовали его примеру. «Сержант Донахью, сержант Маккарти, возьмите с собой по четыре человека, растянитесь в цепь с обеих сторон от дороги. Дистанция между участниками цепи — 5 я р д о в Двигайтесь осторожно, старайтесь не шуметь». «Есть, сэр?» «Готовы? Вперед!» На ближних подступах к реке лес п р е д е л но и дорога стала весьма условной. Она почти терялась в зарослях хвоща, Однако Крамер уверенно вёл отряд к цели. Пройдя сотню ярдов, участники экспедиции стали различать в просветах среди деревьев массивные стены лесопилки. Сатор действительно был парнем с размахом. Для строительства брали самые толстые сосновые стволы. Здание было совсем новым, брёвна даже не успели толком почернеть, и лесопилка всё ещё источала запах свежеструганной древесины. Но самое грандиозное впечатление оставляло то, что все здание стояло на сваях и казалось висящим в воздухе. По фронтальной стене виднелся дверной проем без двери, которому вела невысокая лестница в пять-шесть ступеней. Деревья вокруг постройки спилили, в радиусе 50 я ярдов не осталось ни кустика, и только широкие пни торчали в живописном беспорядке. Уже слышен был шум реки, и водная гладь сверкала из-за деревьев солнечными бликами. «Странно, что Саттер не стал её достраивать», — сказал Сэм. «Как-то это не вяжется с его немецкой педантичностью». Лишь только стих его голос, как из густой кроны старого дуба, стоявшего чуть правее здания, раздался громкий крик ночной птицы. «Стой!» — скомандовал Крамер. Отряд остановился, прислушиваясь. «Что это?» — спросил шериф. «Явно не петух», — ответил Милвертон. «Где-то приглушённо хлопнул кольт, и сержант Донахью рухнул в траву. Фуражка слетела с его головы, обнажив лоб, а в нём круглое входное отверстие. «Ложись — Ложись! — крикнул Крамер. — Всем укрыться за деревьями! — Ложись! — взревел м а к а р т и Ложись, Макгрегор, твою мать! Чего топчешь? Среди поднявшегося крика выстрел не был слышен. Но усатый Маккарти схватился за живот, колени его подогнулись, и он завалился на бок. Солдаты попадали на землю и стали расползаться в поисках укрытия. Сэм спрыгнул с лошади, пригнувшись, подбежал к сержанту, подхватил его подмышки и оттащил за дерево. Укрывшись от огня, расстегнул мундир и осмотрел рану. м а к а р т и был еще жив, но пуля прошла через печень, не оставив старому служаке никаких шансов на спасение. Сэм оставил сержанта и посмотрел на Крамера, по-прежнему сидевшего в седле. «Морган Челси!» — гаркнул шериф так, что задрожали верхушки сосен. «Сдавайтесь! Вам некуда идти!» Заржала лошадь, послышался нервный перестук копыт, и в следующую секунду из-за угла галопом вылетел вороной метис и помчался вдоль реки прочь от места сражения. Всадника никто не смог опознать в лицо, но среди стволов мелькнули красные панталоны, выдав личность наездника. «Кирук!» — крикнул шериф. И снова приглушенно хлопнул кольт. Лошадь под крамером захрипела, ноги её подкосились, и она с раздробленной головой рухнула на правую сторону. Опытный наездник уловил момент падения лошади и успел вынуть ногу из стремени до того, как лошадиная туша придавила его к сырой земле. Он упал вместе со своим жеребцом, однако тут же вскочил на ноги. «Чарли!» — крикнул он. «Возьми его! Он не должен уйти!» «Есть, сэр!» — ответил Милвертон. Советник дал шпоры и стремглав помчался за индейцем. Крамер проводил его взглядом и отошел за ближайшее дерево. Ругаясь, достал платок, вытер с лица кровавые брызги — Отбросил грязную тряпицу и подмигнул помощнику. Сэм неуверенно моргнул в ответ и с некоторым удивлением понял, что судорожно сжимает в руках свой кольц с взведённым курком. Чтобы справиться с волнением, он спросил. «Откуда он стреляет, черт подери? Ни дыма не видно, ни вспышки». «Из чердачного окна», — ответил Крамер. «Поэтому и выстрелов почти не слышно». Сэм выглянул из-за сосны. «Есть шанс, что он стреляет из дверного проёма. с а м изо всех сил старался совладать с дрожью в голосе. Крамер, заметивший его смятение, неожиданно спросил. «Страшно, малыш». «Страшно», — ответил Сэм. «Это моя первая перестрелка. Угрожать оружием приходилось, а применять пока нет». «Интересно, сколько солдат ещё осталось с нами», — произнёс Крамер. «Устроим перекличку, джентльмены. Слева направо, рассчитайся». «Первый». «Второй». «Третий», — донеслось с левой стороны дороги. «Четвёртый». «Пятый?» — это справа. «Я горжусь вами, парни. Учитывая боевые и небоевые потери нашего отряда, вам причитается по 2000 долларов. А теперь короткими перебежками от дерева к дереву к лесопилке. Марш!» Он первым вышел из укрытия и, благополучно преодолев несколько ярдов, укрылся за следующей сосной. Солдаты поднялись и побежали вперёд. Выстрел, и рыжий ирландец, вскрикнув, повалился на землю. «Что у тебя, сынок?» — крикнул Крамер. «Нога!» — с д а в л е н о п р о х р и п е л раненый. «Сам перевяжешь?» «Так точно, сэр!» Снова выстрел. И ещё один вольтежер упал, зажимая рукой плечо. «Что у тебя?» — крикнул шериф. «Плечо, сэр!» р п о л з е й к рыжему, перевяжите там друг друга!» Крамер выругался и добавил, обращаясь к Сэму. у э т о к он всех солдат перебьёт, если патроны не кончатся. Пять выстрелов, пять попаданий. Ловок черт! И «Я обойду его», — сообщил сам шерифу. «Нет, он пристрелит тебя, как только высунешь голову». «Что же делать? Если у него два пистолета, то осталось семь выстрелов», — сообщил Крамер. «А если три? А если кто-нибудь ему помогает и перезаряжает пустой кольт?» «Вот это мы сейчас и проверим», — зло ответил Крамер. «Слушай, малыш, как только прозвучит седьмой, поднимай людей и берите его. Обещай, что он не уйдёт». «Обещай, Фил. Но как?» Не дослушав его, Крамер встал в полный рост, взвел курок кольта и пошел прямо к лесопилке, до которой оставалось не более 70 я р д о в «Фил!» — отчаянно крикнул Сэм. Крамер вытянул руку с пистолетом и выстрелил в сторону чердачного окна. Ответный выстрел угодил ему в правое бедро. «Один!» — крикнул Крамер. «Он стреляет из двери, Сэм!» Припадая на правую ногу, он сделал еще пять шагов и выстрелил наугад в черный прямоугольник. Два выстрела слились в один, и невидимая сила дёрнула Крамера за плечо. Правая рука его безвольно повисла, но пистолет не выронила. «Два!» — крикнул Крамер. Две пули, выпущенные подряд, вошли в грудь и отбросили шерифа на несколько шагов назад. Крамер издал глухой рык, и словно раненый медведь с налитыми кровью глазами снова двинулся на невидимого противника. «Четыре!» — п р о х р и п е л он. Сэм вышел из-за сосны и крикнул. «Вперёд, вольтежеры!» В дверном проёме возникло неясное движение. Хлопнули два выстрела. Крамер сделал шаг назад и медленно осел на колени. «Шесть!» — выдохнул он и рухнул ничком. Сэм и трое солдат подбежали к шерифу. Позади ковыляло двое раненых. с а м обернулся и крикнул догонявшим. «Осмотрите шерифа, перевяжите раны! Остальные за мной!» Горький, едкий, нестерпимый стыд охватил Сэма и вытеснил страх смерти. С помутившимся взором он бросился в черный прямоугольник входа, не пытаясь уберечься от встречных выстрелов, мечтая лишь заглушить жгучую боль потери лучшего друга и учителя, принявшего смерть, пока он малодушно прятался, не смея высунуть головы из укрытия. По ступенькам Сэм взлетел на крыльцо и ворвался в сыроватый полумрак неширокого коридора. На мгновение замешкался, но тут же разглядел в дальнем конце тусклый свет, падавший из прохода в производственные помещения. Не раздумывая, Сэм рванул на свет и выскочил в главный цех лесопилки. Просторный зал был свободен от промышленного оборудования. Широкие окна высотой в два человеческих роста выходили на реку и давали достаточно света, чтобы днём можно было работать, не прибегая к осветительным приборам. с т е к л а отсутствовали, и даже рамы ещё не были установлены. Из окон открывался великолепный вид на реку. Огромное водяное колесо, служившее главным источником энергии, было неподвижно, поскольку его ось и механизмы привода были покрыты толстым слоем ржавчины. В углах валялись тюфяки и какое-то тряпье, видимо, служившее постелью обитателям этого места. В том, что здесь кто-то жил, не было никаких сомнений. Зачем-то Сэм подбежал к тюфякам, секунду постоял рядом и вернулся обратно к двери. По дощатому полу коридора грохотали башмаки троих солдат, оставшихся в строю. Сэм встретил их в дверях. «Здесь никого». быстро сообщил он. «Держитесь за мной, джентльмены». Он легко перемахнул через оконный проем и спрыгнул на деревянный настил, д о л ж н ы служить площадкой для приема сырья и выгрузки готовой продукции. Сэм посмотрел по сторонам, сделал пару шагов к реке и застыл на месте, позабыв о главной цели — п р е с л е д о в а н и я Солдаты замерли за его спиной, пораженные открывшимся зрелищем. м п р е в я т а я Дева!» — прошептал кто-то. «По руслу реки!» По самой ее середине шел черный дьявол. Он двигался вверх по течению, вода доходила ему едва до пояса. На нем было серое грубое рубище, которое, намокнув, п р и л и п л а к телу Исполина. Конечно, это был человек, но никогда в жизни Сэм не видел и не слышал, что бывают люди таких габаритов. с е м ё н Рукавицын, который втайне гордился своим богатырским сложением и ростом семь футов без малого, Был едва ли не вдвое ниже существа, что вышагивало по дну реки, словно по мелководью. Он удалился не более чем на сто ярдов, и ошибиться было невозможно. Чёрная кожа и курчавые волосы на голове свидетельствовали, что это негр. На его мощных плечах сидел мальчишка-индеец. Он отчаянно жестикулировал и выкрикивал неразборчивые фразы. «Минуту, джентльмены!» – сказал Сэм. Шагнув на самый край деревянного настила, он встал на колено, И тщательно прицелился. Сначала н а в е л ствол под левую лопатку гиганта, но передумал. Поймал в прорезь прицела жёлтого демона и плавно нажал спуск. Пороховой дым заслонил панораму, но радостные выкрики солдат не оставляли сомнений в точности выстрела. «Отлично, шериф! Яблочко, мистер Джонсон!» «Где он?» — спросил с я у п а л в воду, сэр!» «Следите, течением его должно пронести мимо нас!» Исполин остановился. пошарил руками по своей голове и замер в нерешительности. Затем опустил ладони в воду и стал водить ими вокруг себя. Внезапно Сэма осенило, и он прокричал. «Сюда! Иди сюда!» Чёрный дьявол нерешительно обернулся, потоптался на месте и двинулся в сторону берега. «Ну-ка, джентльмены, все вместе!» «Сюда!» — закричал Сэм. Солдаты с ужасом переводили взгляд с чёрного дьявола на Сэма и обратно. «Это человек!» с досадой сказал им Сэм. «Да еще слепой. Маленький индейец направлял его, и теперь он не знает, куда идти». «Что-то мне не хочется, чтобы он шел сюда», произнес белобрысый солдат и утер нос рукавом. «Сюда!» снова прокричал Сэм. «Сюда!» Гигант повернул на голос и уверенно взял курс на лесопилку. «Матерь Божья!» пробормотал белобрысый и вскинул ружье. «Не сметь!» крикнул Сэм. «Это живая улика. Он нужен нам живым». «Возьмите на мушку, но не стреляйте!» Солдаты с т а л и на колено и вскинули винтовки. Черный дьявол приближался. Теперь вода доходила ему до груди. К шуму реки и леса постепенно стало примешиваться его тяжелое дыхание. Черты лица гиганта были грубы даже для людей его расы. Казалось, его вырубили топором, ни секунды не заботясь о малейшей привлекательности. Широкие ноздри, словно сопла кузнечных мехов, Втягивали воздух, а затем извергали его с хрипом и свистом. Толстые губы были приоткрыты и обнажали скверные зубы. Кожа, поражённая глубокими оспинами, одновременно изобиловала чёрными наростами, сторчавшими чёрными волосками толщиной с хорошую суровую нить. Глаза были затянуты мутной белёсой плёнкой. Но странное дело. Чем ближе он подходил, тем меньше ужаса внушал своим преследователям, вызывая скорее жалость и отвращение. На неприглядной физиономии застыло выражение тоски и неизбывной, горькой обиды. Он беспомощно шарил руками, опасаясь наткнуться на препятствие. Бормотал что-то невнятное и п р и ш л е п ы в а л толстыми губами. «Сюда, сюда! Иди ко мне!» — крикнул Сэм. Монстр вплотную приблизился к настилу и, нащупав руками, знакомый деревянный помост удовлетворённо фыркнул. Вода доходила ему до ключицы. «Надо переманить его на берег», — сказал Сэм. «Не надо!» – раздался голос сзади. с а м обернулся. На углу лесопилки в десяти ярдах стоял Морган Челси. «Не шевелитесь, джентльмены, не искушайте судьбу!» – произнёс он и взвёл курок кольта. «Ложите ваши винтовки и пистолеты на доски». При звуке его голоса чёрный дьявол оживился. Он беспокойно двигал плечами, шарил руками по настилу и поскуливал, как пёс в ожидании костей со с т а л а хозяина. «Оружие на пол!» в ы с и л голос Морган Челси. Солдаты повиновались приказу. Винтовки с лязгом легли на мокрый пол. Сэм с т а л перед солдатами, держа пистолет дулом вниз. «Нет», — сказал он, — «я не брошу оружие. Здесь я шериф, и приказы здесь отдаю я. Бросьте пистолет, гарантирую вам честное судебное разбирательство». «Оставьте, юноша», — отмахнулся Морган Челси. «Честное судебное разбирательство гарантирует мне виселицу». Однако, как же поступить? Черная дырка смотрела прямо в лоб Сэму, но взгляд Моргана Челси был направлен на монстра, что все еще копошился в воде. И Сэм мог бы поклясться всеми святыми, что в тот момент в глазах квартирмейстера не было жестокости или злости, а только бесконечное сожаление. «Семь», — сказал Морган Челси и спустил курок. Сэм невольно зажмурился, но в тот же миг выбросил руку вперед и выстрелил в облако порохового дыма, окутавшее Моргана Челси. Пригнувшись, он отпрыгнул в сторону, одновременно взводя курок и мимолетно успел удивиться тому, что противник промахнулся с такой короткой дистанции. «Эй, мистер Джонсон!» — услышал он позади. «Посмотрите!» — Сэм бросил взгляд на реку. Гигант все еще стоял на ногах, держась руками за доски. В его голове была дырка, из которой фонтаном била кровь. «Вот почему я не ранен, — ошеломленно подумал Сэм. Он целил вас, а выстрелил в него, мистер Джонсон!» — возбужденно прокомментировал белобрысый солдат. Ноги колосса подогнулись. Не издав ни звука, он закрыл глаза и медленно ушел под воду. В чистой воде было отчетливо видно, как течение подхватило громадное тело и плавно перенесло вперед на несколько ярдов. Затем на поверхность вышел огромный воздушный пузырь, и чёрный дьявол окончательно лёг на дно. Сэм и трое солдат смотрели в светлое пятно, различимое в прозрачной воде american river Кто это был или что? Откуда взялся этот монстр? Как попал в Калифорнию? Ответы на все вопросы имелись только у одного человека. «За мной, джентльмены!» — скомандовал Сэм. «Мы должны закончить работу». В два прыжка он преодолел расстояние до угла лесопилки и со всех ног устремился к берегу. Солдаты схватили винтовки и поспешили за ним, грохоча сапогами по деревянному настилу. Сэм выскочил на поляну перед лесопилкой и огляделся. Знаменитого квартирмейстера нигде не было. Двое раненых, что перевязывали крамеры, неподвижно лежали рядом с телом шерифа. Проклиная свою нерасторопность, Сэм подбежал к ним для того, чтобы убедиться в очевидном, солдаты были мертвы. Минутная слабость охватила Сэма. Он вдруг показался себе маленьким, никчёмным неудачником, которого вводит за нос каждый встречный. Помощник шерифа опустился на колени и, сдерживая комок в горле, положил руку на чело своего друга. Солдаты переминались рядом в растерянности, ждали распоряжений, но что он мог приказать им? Кто он, чтобы приказывать героям войны? Остатки достоинства не позволили ему разрыдаться. Он провёл рукой по бледному лбу Крамера и неожиданно кончиком пальца ощутил толчок. Не веря себе, он приказал белобрысому солдату. «Прощупай пульс!» «Надо ли, мистер?» — робко отозвался тот. «Прощупай пульс!» — упрямо повторил Сэм. Солдат опустился на колени и приложил пальцы к горлу шерифа. Несколько бесконечных секунд он молчал, потом удивлённо вскинул брови и воскликнул. «Есть пульс! Разрази меня гром!» Откуда-то долетели конский храп и глухой перестук копыт. Из-за лесопилки выехал всадник на серой в яблоках лошади. Он бросил взгляд в сторону своих преследователей, отсалютовал им и пустил скакуна в г а л о п по берегу реки вверх по течению. Сэм бросился к своей лошади, отвязал её и вскочил в седло. «Джентльмены, я возьму преступника, а ваша задача — спасти шерифа Крамера. Живо в город за повозкой и доставить к лучшему врачу, какой с ы щ т с я в округе». «Как же с премиальными, сэр?» — угрюмо спросил Белобрысый. «Как обещано! Живее же!» И Сэм завернул ругательство. «Будет исполнено, сэр!» — нанеслось ему в спину. Никогда в других обстоятельствах Сэм не позволил бы себе так беспощадно гнать лошадь. У него был отличный метис, один из лучших в личной конюшне его отца, и Сэм заставил благородное животное лететь над землей, как если бы у него были крылья. Тропа велась между редкими деревьями. Справа сверкала река, бурлила на перекатах, шумела, омывая серые камни. Время от времени Сэм замечал беглеца и мог поклясться, что дистанция между ними сокращается. Между тем тропа ушла в сторону от реки, огибая высокий каменистый холм. Деревья расступились, и Сэм ясно увидел Моргана Челси, гнавшего во весь опор. Их разделяло около двухсот ярдов. И когда Морган скрылся за очередным поворотом, Сэм на время потерял его из виду, А повернув, чуть не налетел на серую лошадь своего противника, привязанную к небольшой сосенке, выросшей прямо на голой скале. Сэм натянул по воде, спешился, привязал лошадь и вынул пистолет из кобуры. Зашумели осыпавшиеся камни. Значит, мистеру Челси для чего-то потребовалось подняться на вершину холма. Что ж, играем по вашим правилам, господин квартирмейстер, подумал Сэм и пошёл вверх по едва различимой тропе, присыпанной сухой хвоей и обломками сосновых веток. Летнее солнце немилосердно палило с безоблачного неба, и ни малейшего ветерка, ни легкого дуновения речной прохлады не долетало на эту сторону скалистого холма, разогретого беспощадным светилом до состояния раскаленной сковороды. Редкие сосны были чахлыми и не давали тени. Подъем казался бесконечным. При всей своей выносливости и силе Сэм Джонсон основательно вымотался, покуда преодолел его. Вершина была плоской и совершенно голой. Лишь одинокая сосна росла на самом краю пропасти. Морган Челси сидел на большом камне и поигрывал топором. Завидев Сэма, он встал и, учтиво, поклонился. «Прекрасный день, шериф! Не правда ли?» — прокричал он издалека. Сэм подошел ближе, утер лоб рукавом, направил кольт на противника и, стараясь дышать, ровно произнес — «Морган Челси, вы арестованы? Сдайте оружие и следуйте за мной!» «Храбрый мальчик», — усмехнулся квартирмейстер. р с э м ю э л ь Джонсон, если не ошибаюсь». «Собственной персоной», — ответил с а м «Жителям Сан-Франциско повезло с блюстителями», — серьезно произнес квартирмейстер. «В Чикаго, например, половина законников продажнее, чем портовые девки. Верите ли, мистер Джонсон?» «Несчастным гражданам просто не на кого положиться. Странная закономерность. Чем богаче штат, тем более он поражен коррупцией. Так вы предлагаете мне сдаться?» «Да, мистер Челси». «Но я забрался на вершину этого холма не для того, чтобы сдаваться, мистер Джонсон». «Вот я и гадаю, на кой черт вы сюда забрались. Об этом позже. Так что вы станете делать, если я не сдамся?» «Мне придется пристрелить вас прямо здесь». «Но я безоружен, шериф? Ведь вы не станете стрелять в безоружного человека!» «У вас топор, а у вас кольт!» «Он уравнивает наши шансы!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Челси. «Вы реалист, мистер Джонсон?» «Я видел шерифа Хопкинса после поединка с вами». «Хопкинс?» — протянул Челси. «Отличный парень и боец неплохой. Мог бы стать квартирмейстером на корабле. Мистер Джонсон!» «Вы не могли бы опустить пистолет? Он нарушает светскую атмосферу нашей беседы. Кроме того, вы волнуетесь? И чтобы избежать с л у ч а й н о с т и й а? Прошу вас!» Сэм опустил Кольт, но не отпустил Курок. «Благодарю», — с облегчением произнёс Челси. «Так мы о Хопкинсе?» «Да. Он слишком поздно понял, что ведёт своих людей на смерть». Я позволил ему у й т и и, заметьте, мистер Джонсон не стал в него стрелять, поскольку он был безоружен. Нашу судьбу решало древнее искусство битвы на топорах. В общем, я рассчитываю на встречную любезность с вашей стороны. «Я не владею топором», — пожал плечами Сэм. «У меня его даже нет». «Пусть и у меня не будет», — торжественно произнёс Челси. Он с т а л и с силой швырнул топор в пропасть. «Итак, я полностью безоружен», — провозгласил квартирмейстер. «Это было очень опрометчиво с вашей стороны», — сказал с а м «Можете быть уверены, я не выброшу пистолеты». «И не нужно», — легко согласился Челси. «Мне нужно только одно, чтобы вы не стреляли». «Что же меня остановит?» «Вопросы, мистер Джонсон». «У вас есть вопросы, и они вам всё нутро проели, не так ли?» «Вы всё расскажете, когда я приволоку вас». «Нет, мой мальчик», — Морган Челси отрицательно покачал головой. В каталажке я ничего не расскажу или навру с три короба. Но сейчас, если вы уберете стволы, клянусь рассказать все на чистоту. После того, как вы удовлетворите свое любопытство, мы устроим честный поединок. Вы молоды, сильны, отлично сложены. У вас прекрасные шансы против старого пирата. «Чертовски привлекательное предложение», — ответил Сэм. «Но могу ли я быть уверенным, что вы скажете правду?» «Посудите сами, мистер Джонсон». «Отсюда уйдёт только один из нас. Если я убью вас, то правда мне не навредит. Если вы убьёте меня... Ха, полагаю, по ту сторону бытия у меня будут проблемы посерьёзнее». Сэм не колебался ни секунды. «Хорошо», — твёрдо ответил он. «Я принимаю в а ш е п р е д л о ж е н и е тем более, что есть ещё один вариант исхода. Я уволоку вас отсюда живьём, и тогда ваши показания сослужат хорошую службу в суде». Он отпустил курок, убрал пистолет, расстегнул ремень и, обмотав им две кобуры, положил свёрток под камень. «Садитесь сюда поближе», — сказал Морган Челси. «Благодарю», — ответил Сэм и присел на горячий обломок скальной породы. «Хотите пить? У меня с собой фляга», — радушно предложил к в а р т и р м е й с т е р «Спасибо, нет», — ответил Сэм. «Я видел дюжину мужчин, имевших неосторожность отпить из вашей фляги. Они плохо кончили». И с чувством юмора у вас всё в порядке», — у д о в л е т в о р е н н о произнёс Челси. «Эй, богу, мистер Джонсон, мне будет жаль убивать вас. Может быть, разойдёмся миром? Забирайте свои стволы, возвращайтесь в Сан-Франциско и живите долго и счастливо. У вас, я слышал, хороший семейный бизнес, а? А у вас, я вижу, хороший информатор. Кто он?» — спросил с я э т о значит нет, мистер Джонсон. Это значит нет, мистер Челси». «Окей». — протянул Челси. — Жребий брошен. Начинаю давать показания. Информаторов у меня много. В здешних салунах собирается, на удивление, осведомлённая публика. Все знают всё обо всех. Почему вы не стреляли по рядовым и сержантам, когда мы приближались к лесопилке? Ведь сначала убивают командиров. — У меня особые счёты к солдатам, — помрачнёл Челси. — Будь у меня побольше выстрелов, ни один не ушёл бы. «Крамер был в военной форме, но в него вы не стреляли. Он ведь в отставке. Кроме того, мне говорили, что он славный малый, и сегодня я в этом убедился. Принять шесть пуль, чтобы защитить никчёмных ублюдков, это достойно уважения». «Он умер?» «Пока нет. Надеюсь, его спасут. Вот кого я не пощадил бы, так это старину Чарли Милвертона». в ы я узнал его в лицо только в тот момент, когда он проскакал мимо меня за индейцем. А стрелять в г а л о п и р у ю щ е г о наездника значит впустую и з р а с х о д о в а т ь патрон. Зачем вы убили мормонов и старателей? И что за странный способ казни? Мне нужно было посеять панику на приисках. Простые убийства не наделали бы столько шума. Нужно было придумать что-то поинтереснее, чем стрельба и поножовщина. Я напряг память и припомнил обычаи некоторых племен австралийских бушменов. Когда их юноши становятся мужчинами, они проводят обряд посвящения. Претендентам продевают крючья под кожу, и юноши висят до заката, до первых лучей солнца. Если вытерпел, значит готов быть мужчиной. Так что, получается, я вроде и не убивал никого, а устраивал испытания. и с п ы т а н и е Не моя вина, что никто его не прошел. Бушмены протыкают своим юношам пятки и вытягивают сухожилия? «Хм, нет, это мое усовершенствование». «Что за существо вы убили сегодня на лесопилке?» «Существо?» — прищурился Челси. «Это не существо, как вы изволили выразиться, а человек». «Неужели вас з а д е л о невинная оговорка?» — удивился с а м «Ведь он мало похож на человека». «Попомните мои слова, мистер Джонсон. Ваш снобизм когда-нибудь здорово аукнется всей белой расе», — сухо отрезал Челси. Вы называете пиратов отбросами общества, но именно на пиратских судах все равны. Чёрные, белые, жёлтые, краснокожие — все. Мы не терпим никаких проявлений превосходства по цвету кожи или форме глаз. Надеюсь, когда-нибудь. Ладно, к чёрту. Вы хотите знать, кто такой чёрный дьявол, не так ли? Мистер Челси. Я приношу свои самые искренние извинения, — стушевался сам. У меня и в мыслях не было... Но ведь не бывает людей такого роста. Если я допустил бестактность, то не потому, что он чёрный, а... — Ладно, ладно, принимаю, — буркнул Челси. Он и впрямь был малосимпатичным парнем. — Итак, кто он и как попал в Калифорнию? Его звали Мо, и он был человеком. Странным, страшным, но совершенно безовидным. Я нашёл его 15 лет назад в Австралии. Он из племени австралийских бушменов. Родился обычным ребёнком, как и все дети его рода, но рос гораздо быстрее, чем обычный человек. В 10 лет он был уже выше любого взрослого мужчины. Я показал его знакомому доктору, и тот объяснил, что такие случаи уже бывали. У Мо что-то не в порядке с головой, и потому он должен был расти всю жизнь». «Всю жизнь?» – воскликнул Сэм. «Именно так, мистер Джонсон». Другое дело, что люди с такой болезнью живут совсем недолго, лет 20-25, не больше. Потом организм изнашивается, и гигант умирает. Чаще всего от апоплексического удара. Иногда н е выдерживают сердце. Раз на раз не приходится. Но для чего вы взяли его к себе? Из жалости, мистер Джонсон. В то время я был непростительно сентиментален. Соплеменники Мо пришли к единогласному мнению, что он воплощение какого-то духа, но не могли определиться, доброго или злого. По виду вроде злой, но в душе обычный ребёнок. В конце концов, кретины решили не убивать его, но на всякий случай ослепили. Колдуны провели какие-то обряды, и б е д н я г и з а т я н у л а глаза пеленой. «Разве такое возможно?» — недоверчиво спросил с я о есть многое на свете. Не спрашивайте, как они это делают, я и сам не знаю. У дикарей своё понимание мира и законов природы. Короче, бедняга ослеп. В этом году ему исполнилось бы 19 лет, и он вырос до т р и д с половиной футов. Вы привезли его, чтобы нагнать страху над добытчиков золота? Именно так, мистер Джонсон. Согласитесь, славная вышла потеха. Отдаю вам должное, мистер Челси. Но как вам удалось доставить его в Калифорнию? Из Тасмании по морю, естественно. Затем его пересадили в большую крытую повозку, и провезли по Великим Равнинам, а через горы перевёл маленький индеец. Как же его не сцапали к о м а н ч и Говорят, они свирепые и беспощадные в о й н ы О, это легенда, мистер Джонсон. Воины они действительно превосходные. Но при этом их вожди, вкусившие благ белой цивилизации, весьма практические и циничные ребята. Они свирепы и беспощадны с теми, кто не может заплатить за проезд по их землям. Если же путешественник не поскупится, то ему ещё и проводника предоставят. По великим равнинам куда труднее провести симпатичную женщину, чем чернокожего великана. Он убивал людей? Нет, он просто держал бесчувственные тела, покуда к е л протыкал их крючьями. Зачем же вы его убили? Мистер Джонсон, Челси вздохнул. Я не могу его вывести отсюда, но и оставлять его было нельзя. Вы меня понимаете? Пожалуй, да, ответил Сэм. В таком случае, какую роль в этой истории играет Джон Саттер? Не уверен, что могу ответить на этот вопрос, мистер Джонсон. Он дал мне двоих прекрасных помощников, оказавших неоценимые услуги. Для чего он это сделал, я не знаю. По слухам, этот парень первостатейный плут, но вроде бы его дела здорово расстроены, и он на грани полного финансового краха. Так что ищите и не найдете. Что произошло с Вилли Бойлом? Почему его изувечили, но не повесили? «Мистер Джонсон, я не знаю имён этих несчастных. Все они просто попали мне под руку. Я говорю о самой первой жертве. Вилли Бойла не повесили, но располосовали всю спину и проткнули ноги под сухожилиями. Ещё у него были следы укусов на ноге. Мы нашли его на полпути между Сан-Франциско и Сакраменто. Ах, вы об этом! Мне мало что известно об этом человеке. Воробей сказал, что он случайно увидел Мо и оставлять его в живых было рискованно. В тот момент меня ещё не было в Калифорнии, я прибыл чуть позже. Так что эти проделки на совести к е л а Проворный малый был. Настоящее щ а д и ада. Верите ли, мистер Джонсон, я даже спать рядом с ним опасался. Воплощение зла не мальчишка. Что до укусов на ноге убитого, то это мог быть Мо. Его ведь надо было чем-то кормить. А съедал он столько, что... «Хотите сказать, что вы кормили его людьми?» — вскричал с я н е т нет!» — воскликнул Челси. «Ну что вы, мистер Джонсон? И не я, а воробей. Не смотрите на меня такими глазами. Каннибализм вас шокирует только потому, что вы никогда по-настоящему не голодали. Вот у некоторых австралийских племен это в порядке вещей. Они не только врагов поедают, но и родственников, чтобы обрести лучшие качества усопших». «Прошу вас, прекратите», — Сэма перекосила. «Короче, я не знаю, чем и как питался Мо». «Однако могу предположить, что где-нибудь неподалеку от лесопилки вас ждет сюрприз в виде могилы пропавших без вести старателей-одиночек». «Господи!» «Итак, мистер Джонсон, я ответил на все ваши вопросы?» «Нет. У меня есть еще два. Почему вы пошли в салон лесопилка? Ведь вы понимали, что хозяин вас запомнит и непременно сдаст. Неужели вы настолько уверены в собственной неуловимости?» «Нет». Уверяю вас, что я не меньший реалист, чем вы, мистер Джонсон, и отвечу на ваш вопрос так. Со мной на корабле некоторое время ходил один француз, отчаянный парень и отличный рубака. Если б вы могли видеть его в бою, а как он владел п о л а ш о м загляденье, умер от африканской лихорадки во время похода на Черный континент за рабами. Так вот, он участвовал во всех сражениях наполеоновской армии, в том числе в войне с Россией. Он любил рассказывать о сражениях и победах, но о русской кампании говорил мало и неохотно. И не потому, что французы потерпели в России поражение, а потому что сам поход был не столько героическим, сколько нудным и выматывающим. Он говорил, что когда французы жаждали дать генеральное сражение, они просто не могли отыскать вражескую армию. Русские уходили, растворялись на своей огромной территории, и навязать бой, находясь в выгодном положении, было невозможно. «Зачем это длинное предисловие, мистер Челси? Затем, мой друг, что до сегодняшнего дня я не знал, кто и какими силами охотится на меня. Но я зашел в салон, поговорил с хозяином, и на следующий день пришли вы и привели взвод солдат. Сейчас мы сидим здесь, беседуем, я точно знаю, что ваше войско разбито. Солдаты частью разбежались, частью убиты, шериф Крамер вне игры, шельмец Милвертон гоняет к и р у к а где-то в горах. «Мне осталось только убить вас, мистер Джонсон. После этого путь на волю будет свободен». «Вас не выпустят из Калифорнии, мистер Челси. Калифорнийская тропа нашпигована солдатами, порты контролируются Республиканской гвардией. Через Сьерра-Неваду вам не перебраться, а на озере т а х а ждут Уошо и Паюты. Вы в ловушке?» «Может и так, мистер Джонсон, но я верю в себя. И чудодейственную силу золота. Это всё». «Последний вопрос. Главный?» Сэм сделал паузу и посмотрел квартирмистеру прямо в глаза. «Кто вас нанял? Кто организовал эту пляску смерти? От кого вы ждёте помощи?» Морган Челси отвёл взгляд и некоторое время тщательно что-то рассматривал у себя под ногами. «Что вы будете делать с ответом, мистер Джонсон?» спросил он, наконец, не поднимая глаз. «Поймаю и отправлю вашего босса на виселицу», — ответил Сэм. Морган Челси глубоко вдохнул горячий воздух, посмотрел на Сэма, покачал головой и вымолвил. «Сейчас я сделаю, пожалуй, по-настоящему доброе дело. Вы молоды, сильны. Я действительно не уверен, что выйду победителем из нашей драки. Если вы останетесь живы, то... Лучше вам не знать ответ на этот вопрос. Со мной у вас есть шанс, но если перейдете дорожку этому человеку, то погибнете». «Он прихлопнет вас, как муху». «Как трогательно!» — хмыкнул Сэм. «Кроме того...» — Челси лукаво подмигнул собеседнику. «Мой гонорар напрямую зависит от способности держать язык за зубами». Он помолчал и добавил. «Да, я стал сентиментален. Пора выходить из абордажа. У вас всё, мистер Джонсон?» «Я настаиваю, сэр!» — воскликнул Сэм. «Вы дали слово!» «Слово пирата ничего не стоит, мистер Джонсон», — глумливо сказал Челси. Он встал, снял пиджак, оставшись в льняной сорочке, стянул с головы шляпу, сдул с нее несуществующую пыль и аккуратно положил на камень, где только что сидел. «Как говорят у вас в России, мистер Джонсон?» «К барьеру», — сказал Челси, затыкая рукава рубахи. «Я калифорниец, сэр», — ответил Сэм. «У нас так не говорят». Он встал, снял шляпу и пиджак, сложил вещи на обломок скалы. м е с т о для битвы было немного, но достаточно. Соперники находились на относительно ровной площадке, размером примерно 30 на 40 ярдов. Морган стоял на самом краю пропасти, спиной к реке. «Кстати, для чего вам понадобилось забираться на эту вершину?» — спросил Сэм. «Хотел добавить немного драматизма в нашу драку», — пояснил Челси. «Представьте себе, что это...» Не просто вершина холма, а р е н а Колизея. На нас устремлены тысячи глаз. Кто-то желает вам победы, а кто-то смерти. Кроме того, за моей спиной отвесная стена высотой в три сотни футов. Я намерен бросить вас в эту пропасть. Вас погубит тяга устраивать из убийства шоу, — покачал головой Сэм. Увидим. Вы владеете приемами какой-нибудь борьбы? — спросил Челси. — Я неплохо боксирую, с э «Английский бокс? Да. Нет ничего примитивнее английского бокса, и я вам это сейчас докажу, мистер Джонсон. Нападайте!» Сэм принял стойку и медленно двинулся к Челси. Он действительно изучал приёмы английского бокса и даже брал уроки у заезжего гастролёра, но практики настоящих поединков у него почти не было. Пьяная шваль трезвела от одного его вида, а если кто лез в драку, Сэм просто брал д е б а ш и р а за грудки приподнимал над землей и держал, пока тот не повисал, как тряпичная кукла. В крайнем случае щелчок взводимого курка безотказно приводил в чувство самых отчаянных клиентов. Но здесь был не тот случай. Челси тоже принял стойку английского боксера, и Сэм немного приободрился. Если пойдет размен ударами, то он наверняка победит. Сэм выбросил джеб. Еще джеб. Морган Челси даже не моргнул. Чувство д и с т а н ц и ю этого человека было практически звериным. Он не реагировал на безопасные выпады. Сэм выбросил обманный левый джеб и тут же провел настоящий правый крюк, вложив в него всю массу своего тела. Он не уловил момент, когда Челси исчез из его поля зрения и, не успев удивиться, получил удар по печени, от которого из него со свистом вышел весь воздух, а перед глазами поплыли синие круги. Сквозь колокольный звон в голове он уловил плывущий голос квартирмейстера. «В основу английского бокса положена способность держать удар». Способность похвальная, спору нет. Но для победы нужно не терпеть побои, а наносить их. «Вы знаете, мистер Джонсон, я очень не люблю, когда меня бьют. Поэтому предпочитаю уходить от ударов вместо того, чтобы стойко их переносить». Синие круги постепенно приняли очертания скалы, сосны и моргана Челси. Сэм встал на одно колено, затем на другое, глотнул воздуха и поднялся на ноги. Боль в печени переходила острыми коликами в поясницу. Теснилась в груди и отдавала в пах. «Культура национальных видов борьбы обычно уходит корнями в историю народа, который её придумал», продолжал разглагольство Челси. «Англичане наносят удар, принимают ответный и снова бьют. Со временем британская выдержка приводит противников в отчаяние, и он сдаётся. Он больше не отвечает на удар, хотя время от времени победитель напоминает ему о своём превосходстве хорошей з а т р е щ и н ы й Сэм согнулся пополам и несколько раз глубоко вдохнул. Кажется, отпускает. «Например, ирландцы, которых англичане лупят уже 500 лет, не могут дать сдачи британским лордам. Поэтому они усовершенствовали английский бокс, заменив тупое терпение на ловкие уходы от ударов. И именно ирландскую манеру драки я продемонстрировал вам только что». Сэм выпрямился, а затем в ы г н у л поясницу наклоном назад. Боль отпустила и стала затихать. «Подышите, мистер Джонсон, подышите», — сочувственно произнёс Челси. «Удар в печень чрезвычайно болезненен. Я мог приложить вас и посильнее, но не хотел спровоцировать разрыв. Герои должны умирать красиво, а во внутреннем кровоизлиянии нет ничего привлекательного. Кажется, вы немного пришли в себя. Продолжим. Нападайте». Сэм сжал кулаки, согнул руки и пошёл на противника. Морган Челси тоже принял боевую стойку, Однако она кардинально отличалась от всего, что Сэму приходилось видеть раньше. Это было похоже со стойкой фехтовальщика эпохи Возрождения. Прямо как мушкетер из великолепного романа «Месье Александра Дюма», прочитанного накануне, только у квартирмейстера не было ни шпаги, ни рапиры. Черт возьми, почему он не сжал кулаки? Гастролер, преподававший Сэму уроки бокса, учил, что нельзя идти в драку, не сжав кулаки, поскольку это чревато вывихом кисти, а то и переломом пальцев. За размышлениями Сэм упустил момент, когда противник мягким кошачьим движением молниеносно сократил дистанцию, ухватил Сэма за грудки и потянул на себя. От неожиданности мистер Джонсон растерялся и инстинктивно подался в обратную сторону. Квартирмейстер ослабил хватку, и Сэм мгновенно потерял равновесие. Он взмахнул руками и стал заваливаться назад, но Морган Челси не позволил ему просто рухнуть на землю. Он придержал Сэма за руку, а затем... Выкрутил её так, что хрустнули суставы. Сэм вскрикнул от боли и согнулся в три погибели, квартирмейстер взял его за плечо второй рукой и заставил пройти по кругу мелко с е м я ногами. После этой унизительной экзекуции он качнул Сэма из стороны в сторону и бросил на землю. Мир завертелся вокруг мистера Джонсона. «Эту технику показал мне японец», — крикнул ему во след Морган Челси. Сэм катился вниз, пересчитывая ребрами камни и кочки, не в силах остановить вращение земли вокруг своей особы. Наконец он ударился спиной о камень и замер. Морган Челси неспеша проследовал за своей жертвой, присел рядом на горячую землю и продолжил светскую беседу. «На востоке живут маленькие люди, мистер Джонсон. Японцы, китайцы. Щуплые такие, знаете ли, невысокие. Они догадались обращать силу соперника против него самого». «Скажем, вы превосходите меня ростом дюйма на три, не меньше. И что толку? Я даже руку ломать вам не стал. Благодаря собственной неуклюжести вы своим весом нанесли себе такие увечья. Мне пришлось бы избивать вас не меньше получаса, чтобы достичь такого результата». Сэм с т а л на ноги. н Но а мироздание предательски п р о в е р н у л а с ь еще пару раз и вновь о п р о к и н у л а его на з е м у «Мистер Джонсон!» — донеслось до него. «Мистер Джонсон, вы как?» «Спасибо, ничего». м а ш и н а л ь о т в е т и л Сэм. Звуки вылетели изо рта вместе с каплями кровавой слюны. Губы распухли, правый глаз заплыл, каждое движение отдавало острой болью в груди. Видимо, несколько ребер было сломано. Хотел бы я сказать, что мое предложение все еще в силе, но... Челси развел руки в стороны. Увы, мистер Джонсон, теперь вы знаете слишком много. Я не могу вас отпустить. Сэм перекатился на живот, подтянул ноги. Оперся на руки, встал на четвереньки. Сплюнул красную жижу, вытер губы и поднялся. Сжал и разжал кулаки и пошевелил плечами. Руки в порядке. Встал, присел, встал, ноги работают. «Прошу на исходную, мистер Челси», — проговорил он, глотая звуки. «Браво, юноша!» — квартирмейстер пришел в восторг. «Я опасался, что вы сломаетесь после первого потрясения, но теперь вижу, что могу работать в полную силу. с а м утер кровь со лба, сжал кулаки и двинулся на противника. Заезжий гастролер говорил, что победить хорошего боксера может только хороший борец. Попытаемся перевести схватку в портер. «Не пора ли сменить тактику, мистер Джонсон?» Прокричал ему навстречу Челси. «Подумайте об этом!» «Уже подумал», — пробормотал с а м себе под нос. Он приблизился и бросился к квартирмейстеру в ноги. Челси отскочил в сторону и обрушил кулак на его затылок. Удар не удался, костяшки пальцев лишь скользнули по голове. Выпрямляясь, Сэм не заметил, но скорее просчитал ответный левый крюк и отпрянул назад. Кулак квартирмейстера прошёл у самого л б а н и задев головы. Сэм рванулся вперёд и словно клещ вцепился в противника. Он обхватил Моргана Челси поперёк туловища, оторвал от земли и понёс к пропасти. Тот издал странный вопль, означающий то ли испуг, то ли восторг, и ударил Сэма по шее рёбрами л а д о н и Мгновенно погас свет. В ушах возник противный комаринный звон. Ноги заплелись и потеряли опору. Отцепив руки захватчика, квартирмейстер нанёс сокрушительный апперкот снизу. В голове Сэма что-то хрустнуло. Он обмяк и ничком лёг на горячие камни. Солнечный ветер налетел внезапным ласковым вихрем. Подхватил мягкой, упругой ладонью и стремительно унёс его в лазуревую высь. Небо стало прозрачным, как никогда прежде. Облака близкими и тягучими, а яркое солнце больше не слепило глаза и не обжигало жаром летних лучей. Радость полёта переполнила Сэма. Он набрал в грудь воздух, чтобы крикнуть по крикам или свистнуть по свистам, но вспомнил, что горы этого не любят, и выдохнул. Земля внизу лежала, как на ладони. Непостижимым образом он видел всю american Ривер от истока у озера т а х а до устья в слиянии с о к р а м е н т о Люди, словно трудолюбивые, но до смешного бестолковые муравьи, сновали по лесам и горам. С высоты птичьего полета их суета выглядела забавной, но при этом нелепой и жалкой. О, если бы люди могли летать! Если бы люди могли, хоть бы мельком, поглядеть на себя и свой мир непредвзято, как много поняли бы они. Перестаньте смотреть под ноги, джентльмены. Что можно разглядеть в грязи? Лишь грязь, руины и тлен. Взгляните туда, где рождается день. Полюбуйтесь восходом, наслаждайтесь закатом, и будет д о н о вам постичь этот мир. И все краски, все б л е с т к и и сокровища его станут вашими». Сэм с любопытством смотрел, как Морган Челси подошёл к его распростёртому на камнях телу и с усилием перевернул на спину. Присел рядом и положил ладонь на шею. Несколько секунд он прислушивался, затем цыкнул зубом, Сокрушенно покачал головой и, подхватив тело подмышки, подтащил его к пропасти. Уложил тело на краю обрыва, поставил ногу на грудь жертвы и покачал, как бы пробуя, насколько прочно оно держится и какое усилие нужно приложить, чтобы сбросить его вниз. Эта нога на груди почему-то страшно взволновала Сэма, нарушив светлую безмятежность, в которой он пребывал. Он рванулся обратно на вершину скалы, чтобы немедленно убрать эту грязную ступню со своего сердца, и тут же открыл глаза. Все тело ломило от боли, словно его неделю избивали кузнечным молотом. В глазах плавала пелена, из-за которой он никак не мог сфокусировать зрение. Сэм застонал, и собственный стон помог ему окончательно прийти в себя. «Вы быстро восстанавливаетесь, мистер Джонсон?» «Отличное качество для профессионального боксера», — услышал Сэм ненавистный голос. «Жаль, что вам не пригодится. Прощайте, пора выходить и з а бордажа». И Морган Челси столкнул его в пропасть. Сэм почувствовал, что переваливается через край, собрал в кулак остатки сознания, ухватил коричневый сапог квартирмейстера и, что было сил, дёрнул на себя. «Вместе!» — п р о х р и п е л он. Морган Челси издал пронизительный вопль, потерял равновесие, нелепо взмахнул руками и сел. Сэм, воспользовавшись замешательством, ухватил его за ноги обеими руками. Вместе они стали сползать в бездну по-короткому, почти отвесному участку скалы, и квартирмейстер с отчаянием обреченного обхватил правой рукой корявый ствол маленькой сосны. Сэм сверлил врага бешеным взглядом и рычал от натуги. Но старый пират намертво ухватился за свою соломинку и изо всех сил старался не разогнуть руку, обнимавшую хлипкое деревце. Сэм знал, что время работает на него. Удерживать долгое время такую тяжесть на почти отвесной скале просто невозможно. Рано или поздно враг ослабеет и разожмёт спасительное кольцо рук. Но понимал это и Морган Челси. Он попытался сучить ногами, чтобы освободиться из цепких объятий противника, но лишь усугубил своё положение. Воспользовавшись его неловким движением, шериф исхитрился подтянуться и ухватить квартирмейстера за оружейный ремень. Их лица оказались совсем рядом, и внезапно Сэма охватили чувства, никогда ранее не испытанные. Он почувствовал непреодолимое желание ощутить вкус крови врага. В его глазах пронеслась тень безумия. Он зарычал и, оскалившись, потянулся зубами к глотке Моргана Челси. Квартирмейстер взвыл... Отпустил левую руку и наотмашь ударил Сэма по лицу, но удар вышел слабым и никак не улучшил его положение. Удерживая себя и противника одной только правой рукой, хрипя от натуги, он протянул левую руку к перекошенной от ненависти физиономии шерифа и большим пальцем ткнул в заплывший правый глаз. Из глазницы потекла кровь и мутноватая жижа. «Сэм взревел и замотал головой, но не разжал пальцев. Напротив!» Подтянулся еще немного, и Морган Челси увидел перед собой отличные белые зубы. В отчаянии квартирмейстер ткнул кулаком в подбородок Сэма. Неожиданно тот застонал и ослабил хватку. Он не разжал пальцев, но разогнул руки в локтях и снова оказался в ногах Моргана. А тот, пользуясь моментом свободной рукой, расстегнул пряжку ремня. Сэм вовремя угадал его д е й с т в и е и успел снова ухватить пирата за ногу. Челси, получив свободу движения, перевернулся на живот, вцепился в спасительный шершавый ствол обеими руками и, напрягая последние силы, стал подтягиваться к вершине. Сэм повис на правой ноге квартирмейстера. В нём не осталось ни мыслей, ни чувств, кроме одного желания — утащить Моргана Челси в пропасть. «Ты вовремя!» — вдруг прошипел квартирмейстер. «Вытащи меня! Пристрели этого гадёныша!» Сэм попытался посмотреть наверх, но увидел только клочок синего неба и немного серой скалы, на краю которой они болтались с Морганом. С вершины донеслось знакомое клацание взведённого курка. «Старый ублюдок!» — выкрикнул квартирмейстер. Грянул выстрел и эхом разлетелся по долине a m e r i c a n Ривер. Морган Челси дёрнулся, по его телу пробежала судорога. Сэм понял, что добился своего, и на его спине выступила холодная испарина. Инстинктивно он вцепился крепче в ногу мёртвого квартирмейстера, чьи руки больше не сжимали старую сосну. Вместе они скользнули вниз, и началось свободное падение в бездну. Небо стало бесконечным, как сама жизнь, и близким, словно губы возлюбленной. Воздух уплотнился и обрёл черты Мари. Сэм улыбнулся. Отпустил мертвого врага и раскрыл объятие невести. Она протянула к нему руки, и теплые ладони сомкнулись на его спине».